17. -е. Стратегическая информация Майору Гемфрих Петергофу в Пскове до войны бывать не приходилось. Он был для него всего лишь точкой на карте. Обыкновенный провинциальный город, каких в России немало, и майор даже представить себе не мог, что в недалеком будущем ему придется возглавить здесь одну из важнейших групп в Абвере. Абверкоманда 104 с подчиненными ей подразделениями действовала при группе армии Норд, в задачу которой входил захват Прибалтики и Ленинграда. Затем им надлежало через Вологду выйти к Архангельску и занять всю северо-восточную часть России. Абверкоманда 104 вместе с армиями Норд победоносно прошла путь по маршруту Кёнигсберг-Резыкне и в сентябре добралась до Пскова. Так что где-то майор Гемприх Педергов был благодарен судьбе за то, что ему удалось побывать в старинном русском городе Пскове, имевшем немалую историю и каких-то две лет назад слывшим одним из крупнейших городов Европы. Майору нравилось гулять по Псковскому Кремлю, где буквально каждый камень дышал стариной, ощущать при этом некоторую гордость за русских зодчих, сумевших построить кремлевские крепостные кольца, равных которым не было во всей Европе. В такие минуты он даже чувствовал себя немного русским. Видно, в эти самые моменты в нем оживала частичка его почившей бабушки, русской дворянки Елены Бурмилой, разбавившей кровь немецких рыцарей. Остановив машину, Гемприх Петергов выбрался из теплого салона и зашагал к покрову. Башни, поднимавшейся к небу высоким деревянным шатром, поддавшись нахлынувшему чувству, притронулся к древней щербатой поверхности. Пальцы ощутили вековой холод камня. По семейным преданиям близ этого места в начале 13 века погиб в бою с русской дружиной барон Гемприх Яков. Кто знает, может быть, в это самое время он стоит на его беспочесте погребенных костях. От пришедшей мысли сделалось немного не по себе. Развернувшись, майор широкой поступью зашагал обратно к машине. Вернувшись в расположение обвер команды 104, Гемприх Петергов прошелся по территории. Бойцы первой роты под командованием старшины Максима Войнова, он же Марк Хофер, усердно машировали высоко, как того требовал советский армейский устав, поднимая ноги и старательно вытягивая носки. «Левой! Левой! Левой!» не уставал повторять старшина. «Песню запевай!» «По нам и по взгорьям». Вдохновенно, старательно, с большим чувством, как могут петь только бойцы Красной Армии, затянули песню. Псковская школа отличалась одной особенностью. Все курсанты обязаны были обращаться друг к другу не иначе, как товарищ. В противном случае их ожидало наказание, вплоть до гауптвахты. В точности такой же, как в Красной Армии. А сама диверсионная школа размещалась на месте бывшего гарнизона стрелкового батальона. Время здесь как будто бы застыло. Так что всякого, кто перешагивал ворота гарнизона, невольно брала оторопь, От красных флагов, развешанных на казармах. Единственное, чего не хватало, так от портретов Сталина. У казармы солдаты убирали снег, усиленно скребли замерзший тротуар. Все курсанты были одеты в форму бойцов Красной Армии и внешне совершенно не отличались от солдат, воевавших по ту линию фронта. «Товарищ майор, разрешите доложить?» Подскочил дежурный по разведшколе лейтенант лет 30. «За время вашего отсутствия происшествий не случилось. Первое, что хотел сделать Гемприх Петергов, это переговорить с агентом Ковалем, вернувшимся с той стороны вч Вечером. О своем пребывании на советской территории он написал отчет, вызывавший немало вопросов, с которыми следовало разобраться. Сейчас, как того требовали правила, Коваль проходил карантин и был изолирован от всех в отдельной комнате. Наверняка с волнением ожидал решения своей судьбы. Привести ко мне коваля небрежно бросил майор дежурному и направился к своему кабинету. Вскоре привели высокого светловолосого парня лет двадцати пяти. Спокойный, уверенный взгляд, не бегающих глаз, не заискивающие улыбки, ровным счетом ничего такого, что могло бы подпортить благоприятное впечатление. «Рядовой Коваль по вашему приказанию прибыл». «Садитесь», указал майор Гемприх-Петергов на стул у окна. Коваль неспешно, подчеркнуто аккуратно, пододвинул стул и присел. Положил крупные ладони на поверхность стола. Руки у него были сильные, рабочие, привык к ежедневному крестьянскому труду. «Я читал ваш отчет», — наконец произнес майор. «В нем довольно все убедительно написано». Но мне бы хотелось переговорить с вами. Итак, вы десантировались. Что было потом? Снял парашют, закопал его в снегу, а потом вышел на дорогу. Прошел где-то с километра и тут увидел, что прямо в мою сторону идет отряд автоматчиков. Сколько их было? Человек десять. Вы уверены, что они искали именно вас? На все сто процентов. Заметив меня, они сразу начали брать в полукруг. А когда подошли на расстояние пистолетного выстрела, я застрелил того, кто шел первым, и побежал в лес. Потом понял, что допустил ошибку, снег был очень глубокий, из него мне было бы не выбраться. Начал отстреливаться и понемногу отходить к дороге. Расстрелял две обоймы, оставил один патрон для себя, чтобы не захватили живым. Но меня ранили в руку, и я уронил пистолет в снег, поэтому им удалось меня схватить. Потом был допрос. Несколько дней мне не давали спать. Но я действовал строго по инструкции, отрицал, что являюсь агентом Абвера. Говорил, что я дезертир, пробираюсь к себе домой. И они поверили? Нет. Пришлось потом признаться, что я служу в Абвере. Лицо майора выражало полнейшую безучастность. сказано мне было ничего такого, что могло бы противоречить инструкциям. Если агент будет изобличен немецкой контрразведкой, то должен согласиться на перевербовку, чтобы в последующем возвратиться в Абвер. Вот такие случаи не редкость. Вернувшийся агент впоследствии не преданность фюреру». «Что было дальше?» — кивнув, спросил Гемприх Петергов. «Сделал вид, что очень напуган, что хочу жить, и согласился на сотрудничество. А потом, когда они мне окончательно поверили, убедил русских в том, что буду им очень полезен, если вернусь обратно в абвер команду Коваль смотрел уверенно, держался достойно. «Майору нравились такие люди. Очень бы не хотелось разочаровываться в этом парне». В кабинет заглянул начальник штаба Степан Воловик, в действительности Ганс Циглер. Тот редкий случай, когда он решил побеспокоить шефа во время разговора. «Хорошо, мы потом продолжим, а сейчас можете идти. И выспитесь, наконец, отдохните», — выказал свое расположение Ковалю Петергов. «А то смотреть страшно, одни мощи остались. И синяки вон какие под глазами. У наших бойцов должно быть отменное здоровье, чтобы сильнее бить врагов Рейха. Есть отдохнуть, господин майор». Развернувшись, Коваль чеканным шагом вышел из кабинета. Начальник штаба положил перед Гемприх Петерговым листок с напечатанным текстом. Мы тщательно осмотрели сапоги Коваля. На них не было синей глины. Вот это заключение экспертизы. Майор взял лист бумаги, где подробно описывались подошвы сапог, начиная от стертости на внутренней стороне и заканчивая крошечными частицами глины и песка, въевшихся в кожу обуви. На обратной дороге, о чем Коваль сообщал в отчете, он должен был пройти через село Разумовское, находящееся в пяти километрах от линии фронта. Этот район майор Петергов хорошо знал, бывал там не однажды еще до войны. Особенность этой территории заключалась в том, что На карьерах близ поселка добывали синюю глину, невероятно пластичную и пригодную для керамики. Посуда из этой необычной глины ценилась очень высоко. Но эта глина обладала одним весьма важным свойством. «Она была необыкновенно маркая. Стоило только запачкать ею одежду или обувь, она не смывалась очень длительное время». «Значит, все-таки он не проходил через Разумовское». «Получается, что так». Гемприх Петергов поморщился. «Всегда неприятно разочаровываться в людях». «Твое мнение?» «Скорее всего, он работает на русскую контрразведку. Русские допустили промах, что доставили его к самой границе. Ему следовало бы идти пешком». Но он мог и сам проехать до границы на телеге. Мог и сам, охотно согласился начальник штаба. Но зачем в таком случае он лжет в своем отчете? Тоже верно. Отпросил его в штрафной лагерь, пусть там разберутся. Слушаюсь. Что-нибудь еще? Из центра пришло распоряжение подобрать из нашей школы 30 человек, которых можно будет забросить в Пермскую область. Планируется массовое десантирование. Гемприх Петергов невольно скривился. О создаваемом подразделении он уже был наслышан. Вряд ли это было распоряжение адмирала Канариса, скорее всего, это идея Гиммлера, которому не давали покоя успехи адмирала. Вот он и решил отличиться перед фюрером и продавить план высадки массового десанта в глубокий тыл русских. В задачу подразделения входило взрывать железнодорожные пути военные заводы, минировать мосты. Эффект от подобной акции окажется минимальный. Большая часть агентов будет уничтожена в первом же боевом столкновении. А разведка любит тишину, куда важнее для дела внедрить разведчика на стратегические объекты. Один такой агент принесет куда больше пользы, чем две тысячи десантников, отметившихся боем в глубоком тылу русских. Для войны, в которой участвуют миллионы людей с обеих сторон, победа в локальной операции мало что изменит. Вряд ли она будет иметь даже какой-то политический резонанс, но зато вполне подойдет для двухминутного доклада Гитлеру. «Хорошо, пусть так и будет. Отправьте тех агентов, которых мы хотели отсеять в зондеркоманды». Обычно в зондеркоманды отправляли тех, кто, по своим данным, не подходил под категорию агентов. В своем большинстве довольно ограниченной личности, но, как правило, большая часть из них люто ненавидела советы, что с лихвой компенсировала интеллектуальную ограниченность. Майор называл их коротко «мясо». Едва за начальником штаба захлопнулась дверь, как в кабинет негромко постучался обер-лейтенант Голощокин. Дождавшись разрешения, он вошел и, положив на стол несколько запечатанных конвертов, доложил «Пришли радиограммы от групп Лесника, Курьера и Ворона». Гемприх Петергов взял один из конвертов, но вскрывать не стал. Внимательно посмотрев на обер-лейтенанта, выглядевшего взволнованным, спросил «Что в них?». Все три группы сообщают о том, что близ Ленинградского фронта происходит значительное сосредоточение техники. Радиостанция Абверкоманды 104 «Марс» считалась одной из самых мощных в группе Армии «Норд», поэтому ею нередко пользовалась войсковая разведка. В этот раз перед агентами, заброшенными в прифронтовую территорию и в глубокий тыл русских, была поставлена конкретная задача — выяснить направление следования военной техники и воинских подразделений. Все агентурные группы, работавшие в разных областях России, Ресник успел закрепиться в Перми, «Курьер» уже второй год обживал Куйбышев, а ворон смуглого вида паренек, напоминавший цыгана, расположился в пригороде Сталинграда. Будто бы сговорившись, называли районы Ленинградского, Северо-Западного и Волховского фронтов. Полученная информация была стратегически важной. Косвенно ее подтверждали еще четыре группы, заброшенные в районы Рыбинска, Череповца и Ярославля. Сообщение немедленно следовало передать на набережную Тирпиц, в штаб-квартиру Абвера. А там уже пусть аналитики решают, что с ней делать.